Глава 7 Дворец был в Трауре по еще живому человеку. Марта обзавелась синяками под глазами. На себя я вообще не хотела смотреть. Его величеству помогала лишь сырая сила, ненадолго ослабляя узлы. Лорду Глизу удалось пересечь границу. Наверное, сейчас он гордится собой. Но это ненадолго, клянусь. Сегодня я приняла решение больше не вливать силу в короля. Старший сын уже приехал. Младший, думаю, тоже скоро будет. Хашур обещал дождаться их, а я... Прижавшись к пыльной стене лбом, я плакала. Это все, что я могла делать. Хашур третий, правитель Салании, умирал. Сколько я простояла в переходе, не знаю. Вернулась к себе. Прошла в спальню Марты. Последние дни мы спали по очереди. Я не стала будить измученную женщину. Оставаться во дворце не было сил. Пора отправляться в дорогу. Написала записку наставницы. Сложила в пространственный карман все самое необходимое. Накинула плащ и бесшумно покинула башню. Разговаривать ни с кем не хотелось, а потому я воспользовалась чарами, отводящими глаза. В конюшне на сене громко храпел конюх, а мой храп приветственно пофыркивал в своем стойле. Я провела рукой по протянутой морде. Нет, я не возьму тебя на этот раз. Путешествие далекое и опасное. Не хочу, чтобы ты пострадал. Скормила ему один из заготовленных сухариков и вывела немолодую, но умную выносливую кобылку со звездой во лбу. Ее и звали Звездочкой. Подойдя к воротам, думала на страже с серой пыльцой, и они застыли. Действие этого порошка растянется на пять минут, не дольше. Этого времени хватит, чтобы скрыться с глаз. А они и не вспомнят, что видели меня. До утра оставалось часа четыре. Город остался позади. Закутавшись в плащ, я покачивалась в седле. Летняя ночь теплая, но меня почему-то морозило. Когда почти расцвело, навстречу попался дежурный разъезд. Стражники попытались остановить. Ну что мне, какие-то люди. Я только махнула рукой и прошептала заклинание сна. Усмехнулась, глядя, как мужики повесили головы. Надеюсь, за те полчаса, что они поспят, с ними ничего не случится. Отправилась дальше, размышляя о том, что в соседнем королевстве не стоит так легко пользоваться магией ведьмы. Там, кажется... И маги все на учете стоят. А ведьм вообще уничтожают. Интересно, как? Сжигают, как во времена Инквизиции? Мысли вяло ворочались. Надо найти какой-нибудь постоялый двор. Это спаться хорошенько. Маленький городок на пути возник только к вечеру. И постоялый двор нашелся. Хозяин недовольно оглядел меня и запросил два серебряных. Таких цен даже в столице не было. Но спорить я не стала. Добавила еще два медика, чтобы обиходили кобылу и поднялась в пропахнувшую плесенью комнату. Плевать, мне бы только выспаться. Сон провалилась мгновенно и, кажется, только легла. А в дверь уже колотят. Открыла, готовая опустить ход заклинания. На пороге стоял хозяин, еще какой-то человек в одежде горожанина. А на заднем плане маялась полноватая служанка, которая провожала меня сюда. «Ну, слава богам, живая!» — выдохнул хозяин. «А что, должна быть не живой?» — фыркнула я и сразу вспомнила, как именно из-за этого звука король назвал меня ежиком. «Так вы это, когда пришли, больше на умертвия походили. И вот уже вторые сутки пошли, как вы здесь, а не выходите, еду не заказываете». «Я что, мало заплатила?» «Нет, госпожа». Он прошелся взглядом по моей одежде. «Если вам ничего не надо, а то я вот лекаря позвал». «Спасибо, только мне лекарь не нужен. Вели обед принести и все, чтобы помыться». Я вытащила из кармана еще два серебряных. «Да, госпожа, сию минуту, госпожа». Вскоре я уже расправилась с простым, но довольно сытным обедом, И нежилась в корыте, подливая ковшиком из ведра, что стоял рядом, горячую воду. Жизнь уже не казалась конченной. Как мало человеку надо для счастья. Отдых, еда и ванна. Известие о кончине короля застало меня почти у самой границы. Он продержался три дня. Не представляю, чего ему это стоило. Надеюсь, там, за гранью. Он встретился со своей любимой Эрелией. Любовь которой пронес через всю жизнь. Слез не было. Они остались во дворце. Я покрутила на пальце перстень, подаренный когда-то королем, и, повернув его к ладони камнем, перевязала палец трепицей. Сейчас на мне было платье бедной крестьянки. Платок скрывал каштановые локоны, а сама я сидела на двухколесной тележке, загруженной нехитрым скарбом. Цель приезда. Грубый голос заставил вздрогнуть. Тетка жить к себе позвала после смерти родителей. Подняла я глаза на грузного мужчину в форме стражника. Сиротка, значит. Он скользнул взглядом по содержимому повозки. Здесь платить надо. Чем платить будешь? Пять серебряных. И я развязала один из уголков платка, в который спрятала именно эту сумму по подсказке одной старушки, с которой разговорились по дороге. И легенду заготовила заранее. Что взять с бедной девушки, у которой из карбата два глиняных кувшина и узелок с одеждой? Стражник, уже начавший осматривать мою фигуру масляным взглядом, недовольно поджал губы, принял плату и махнул рукой. «Проезжай быстрей, не задерживай!» И я легонько стегнула звездочку. Кого там я должна была задерживать, неизвестно. Здесь стояли две телеги и моя повозка. Причем повозка была последней. Проезжая мимо строения, что служило для проживания стражей границы, я поежилась от пристального взгляда человека в черном. В было все. сюртук, шляпа, брюки, сапоги. И даже рубашка тоже была черной. Странный выбор одежды. И пронизывающий взгляд ледяных глаз тоже странный. Наверное, это маг. Мелькнуло в голове. Я отвернулась. Слышала о таких. Их брали на службу правителям. Объектом их внимания были такие, как я. Ведьмы. Маги видят ауру. Ведьмы – потоки энергии. И если цвет ауры можно немного изменить, приближая его к человеческому, то любая ведьма, присмотревшись без труда, опознала бы потоки, изменяющие эту самую ауру. Видимо, маг не увидел во мне ничего подозрительного, потому что, когда я не удержалась, кинула на него опасливый взгляд, он уже рассматривал четырех мужчин, что подъехали по посту верхом. Интересно только, почему же так зудит спина? Впрочем, последнюю мысль я отбросила уже через минуту. Теперь я направлялась в маленький городок недалеко от границы. Карту королевства Геру я изучила досконально. На моем пути к этому городу должны быть две деревеньки и одно графство. Сам город Лахаш стоял на реке, довольно глубокой, чтобы там ходили небольшие суда, курсирующие до самой столицы королевства Геру. И так у меня две возможности попасть туда, как раз на таком судне или верхом. Второй вариант, правда, займет больше времени. В общем, я намеревалась разведать все возможные пути в Лахаше. Но к тому времени, как я подъехала к городской стене, солнце почти скрылось за горизонтом, и городские ворота оказались закрыты. Однако я не единственная оказалась за стеной. Здесь уже стояли три крестьянские телеги, не успевшие добраться до стены вовремя. Поинтересовавшись, что это за порядки такие, я получила исчерпывающий ответ. Ворота закрываются при появлении на небе первой звезды. Мужики уже развели костер и готовили на нем нехитрую похлебку. Я остановилась поудаль и принялась распрягать звездочку. Не так я планировала провести эту ночь. «Не местная, значит?» — спросил мужик, один из тех, у кого я интересовалась порядками. Я молча покачала головой, думая о своем. «А ведь тебя в город и утром не пустят». — хмыкнул мужик, оглядывая меня с ног до головы. «Это почему?» — скинула я на него удивленный взгляд. «Тут поберушек не любят», — ответил он, заглядывая в повозку. «Но ежели продашь свою кобылу, я тебе и одежу справедную дам, и медяшек отсыплю». «Немного, конечно, за твою клячу много никто не даст, но на первое время хватит». «Медяшек, значит...» Протянула я, медленно закипая. Глаза на мужика поднять не решалась, Знала наверняка, что они светиться начали. «Да, десяток, отсыплю и одежу!» Он замолчал, глядя, как я вновь начала запрягать кобылу. «Нормально так предложил. То есть серебряный за мою звездочку. Вот же делец!» «Я тебе дело, говорю!» никто выгоднее предложение не сделает и куда ты собралась ехать он схватил меня за руку и зашептал обдавая с мрадом а я накормлю у тебя и у костра погреться позволю я крутанулась освобождая руку и вскочила на телегу дернула по воде дура донеслось мне след Уф, едва сдержалась, чтобы не кинуть в этого деревенского прохиндея заклинания попротивнее, типа чирия на заднице. Нельзя было выдавать себя. Направила звездочку к поблескивающей в лунном свете реке. Спустилась к самому берегу, вновь сняла упряжь и, держа за гриву, повела лошадь в воду. «Не слушай дурных людей!» зашептала на ухо кобыли, намывая ей бока. Ты вовсе не кляча, а что не молода, зато умная и красивая. Звездочка, словно поняла, что я говорю, мотнула головой в мою сторону и выркнула. Мне показалось одобрительно. Стреножив животное, я завернула свой плащ и уснула у тележки, подложив под голову узелок с одеждой. Разбудил меня холод, пробравший насквозь. Хоть и лето, но у реки сыром. Подскочив на ноги, я попрыгала, согреваясь. Над рекой стелился плотный белесый туман. Где-то в стороне пофыркивала звездочки. Тишина разливалась вокруг. Еще немного, и запоют птицы, застрекочат кузнечики. А солнечные лучи разгонят таинственный белесый туман, укутывающий как будто легким одеялом все вокруг. Наверное, именно в этот момент я отпустила тоску, скручивающую внутренности. Я сделаю все, что предначертано. если останусь жива, смогу вернуться. Все же у меня осталась Марта, моя наставница. Да и новый король, надеюсь, не откажется от услуг ведьмы. В лохаш я въезжала верхом, имея лишь пару сумок, притороченных к седлу лошади. Утром я еще раз помыла кобылу, расчесала и гриву, и хвост. И теперь она не напоминала клячу, да и сама я переоделась. Пусть моя одежда и не напоминала мужскую, зато теперь мне вряд ли будут поступать непристойные предложения, во всяком случае от крестьянских мужиков. Телегу закатила в ближайший пролесок. Она и нужна-то мне была только, чтобы пересечь границу. В воротах, не спешиваясь, молча кинула серебрушку за проезд стражнику и проехала мимо телеги, хозяин которой ругался с другим стражником. Этот мужик не узнал во мне вчерашнюю заморашку который он предлагал продать клячу. Городок оказался грязным. На одной из улиц нос ударил запах нечистот, а под копытами лошади то и дело попадались кучи подозрительного содержания. Боже, как же можно жить в этом? Я даже слова подходящего не могла подобрать. Из чего интересно такие строгости на въезде, судя по словам того же крестьянина? Планы найти постоялый двор, чтобы переночевать с комфортом, я отвергла. Не было ни сил, ни желания оставаться здесь даже часом больше, чем это будет необходимо. Сразу направилась на пристань, такую же грязную, как и те улицы, по которым до сих пор двигалась. Что, я надеялась добраться до Самула на корабле? О, похоже, это было довольно самонадеяно. Во-первых, мне сразу же предложили оставить лошадь. Эти лодки, которые здесь гордо именовались кораблями, не были приспособлены для перевозки копытных. Во-вторых, люди, решившие путешествовать по реке, вынуждены были находиться на палубе в ужасной тесноте и смраде, что присутствовало в самом воздухе городка. Поэтому я предпочла не терять и дальше свое время. Направилась к выходу. Пару раз мне попадались и черные люди, так я обозвала магов ищей. Все вышесказанное никак не способствовало приятному пребыванию в приграничном городе Лахаш. А еще то и дело хотелось поежиться, чтобы избавиться от чувства постоянного пристального взгляда. Наконец я преодолела городские ворота и выдохнула с облегчением, когда свежий воздух вытеснил смрад из легких. Солнце уже клонилось к горизонту, Ну надо же, я потеряла целый день. Знала бы, поехала объездной дорогой, может, времени потратила бы не меньше, но и не провоняла бы насквозь ароматом города Лахаш. Снова хотелось отмыться самой, выстирать одежду и помыть лошадь. А ведь часа через три-четыре стемнеет, опять придется искать место для ночлега. В таких невеселых думах я почти преодолела рощу. Может, стоило остановиться здесь? Осмотрелась и свернула в ближайшие кусты. Оказалось, вовремя. По дороге пронеслись несколько всадников. Я их не видела, но, судя по звуку, издаваемому лошадьми, их было несколько, и они куда-то торопились. Мне же торопиться было некуда. А вот посидеть, подумать над тем, как смогу найти лорда Глиза, стоило. Единственное, что я знала о нем, это то, что он проживает в столице королевства, что приближенный к короля Наркана, и, пожалуй, все. Удалившись от дороги достаточно, наткнулась на ручей и небольшую полянку. Замечательно, вот здесь я и заночую. Одна загвоздка, ставить полок от комаров нельзя, да и вообще пользоваться своей магией тоже. Неровень час и щейки почувствуют, и тогда мне точно не добраться до своей цели. Развела костерчик, совсем небольшой, в ручье избавилась от запахов пребывания в лохаши и присела с прутиком, на который были нанизаны кусочки ветчины и хлеб. Есть хотелось ужасно. Утро разбудило трелью звонкой печуги и ласковыми теплыми лучами, трогающими щеку. Я прищурилась, подмигивая солнышку, и потянулась. Умылась ручьей и, немного подумав, опустила воду руки, прикрыла веки, ища энергетические потоки живых людей, находящихся поблизости. Вода – замечательный проводник. Через пять минут я знала наверняка, что по дороге, не торопясь, двигается отряд из дюжины военных. Отчетливо чувствовалось наличие оружия, а еще один из них был странный. Сложно определить таким образом, в чем эта странность. Ладно, пусть себе едут. Тем более двигались они в направлении Лахаша. Позавтракав вчерашними бутербродами и запив свежей водой из лесного ручья, я направилась к дороге. Тот самый отряд как раз только что проехал мимо места, где я намеревалась выйти из кустов. Любопытство заставило меня привязать звездочку и выглянуть след удаляющимся стражникам. Ах, вот что это был за странный человек. Теперь я знала, как выглядят энергетические потоки магов-ущеек. По стоялому двору, находящемуся на перекрестке двух дорог, я приблизилась уже в сумерках. К моей огромной радости здесь оказалось помещение для купания. Две довольно большие лохани и, о счастье, неограниченное количество горячей воды. Приветливый хозяин даже послал служанку покараулить, чтобы постояльцы мужского пола не беспокоили меня. Одежду мою тоже привели в порядок, да и комнаты оказались чистыми и несли на себе некое подобие уюта. И вот я впервые с момента, как покинула свою башню во владениях Хашура, оказалась теплее уюти. На чистых простынях, отмытая до скрипа. Боже, как хорошо там. Засыпая, я не хотела думать о предстоящей миссии. Пусть сегодня мои сны не будут омрачены тревогами и страхами. Пусть сегодня, если уж суждено чему-то присниться, это будет счастливый сон.